574. Декабрь 15. Свет поступает через ауру. Какой же светлой должна быть она, чтобы пропускать через себя созвучные волны света? И с чем она будет созвучать, если дымные вспышки и искры наполнят ее? Не с тьмой ли, которая ищет каждую щелку, каждую трещину, каждое пятнышко, чтобы вползти? Сколь же зоркой Сколь напряженный, сколь неусыпный должна быть охрана и сколь непрерывен дозор. И даже во сне изощряет все тьма, чтобы подбросить свои мохнатые шарики. Светлые огни охраняют отторжение тьмы. Но когда он горит? Поддержание в сердце огня обязанность духа. Но тушить или много, и стараются яро огонь погасить, и потушит, если связь ослабеет. Обязанность духа связь удержать, заботливо оберегая серебряную нить от порвания. Трудность особая в том, что тьма постоянно следит и ждет лишь момента, чтобы уколоть очередным измышлением. И лишь ослабеет дозор, или уявится небрежение, как немедленно тянут с когтистые руки, цепляясь за каждую возможность.